Подмосковье, дача громыка. Вечером Громыка пересказал этот разговор жене. «Помнишь Рожкова?» «Да, они столей написали хорошую книгу. Он работает у тебя в отделе печати». Громыка кивнул. «Он болен. Я решил отправить его послом. Пусть порадуется напоследок. Отправим его в Данию. Спокойная, европейская страна». Лидия Дмитриевна поставила на стол торт. «Смотри, какое чудо!» Испек наш повар, специально для тебя. Съешь кусочек? Торт малокалорийный, совершенно нежирный, одни фрукты. Громыко покачал головой. «Рожкову ты сделал роскошный подарок», — заметила жена. «Ты всегда заботишься о других и при этом забываешь о собственных детях». «Что ты имеешь в виду?» — Лидия Дмитриевна сказала. «Видела сегодня в поликлинике Викторию Петровну». С нажимом добавила, ее сын Юра, только что назначен заместителем министра внешней торговли. Андрей Андреевич хотел отшутиться. Так у Юры Брежнева папа, генеральный секретарь. Лидия Дмитриевна шутки не приняла у нашего то ли папа, между прочим, министр иностранных дел. То ли трудится в нашем посольстве в Вашингтоне, напомнил Андрей Андреевич, и, насколько я понимаю, и он доволен работой, и им довольны.